Сейчас Мейсон. Пятница 13 ноября. Через пять дней после смерти Стеллы Дагер и ареста Деборы Стронг. Мейсон сидел в диспетчерской вместе с Флемингом Джейн и Хаб и просматривал видеозапись, извлеченную из камеры Кэти Колбурн. Филдинг и Джейн оставались в городе для дополнительных допросов Деборы Стронг. Но она заручилась поддержкой адвоката и молчала во время допросов, отказываясь от какого-либо сотрудничества. Рано утром судебные приставы отвели ее на самолет для транспортировки в Ванкувер. Филдинг и Джейн должны были улететь следующим рейсом, но техники прислали часть восстановленной записи для предварительного просмотра. Они смотрели в сосредоточенной тишине Как Стелла тихо говорит в объектив камеры в маленьком круге света посреди черного леса, зловещая виньетка, напоминавшая Мейсону иллюстрацию в старинных мрачных сказках. Не думаю, что мы еще долго протянем. Стивену становится все хуже быстрее, чем я думала. Я, я даже не уверена, что записываю правильно. Стелла подалась вперед. Ее лицо побледнело и увеличилось, когда она приблизилась к свету. Камера задрожала. Стелла повернула ее на древесном пне и снова посмотрела в объектив. «Я веду запись, потому что хочу задокументировать события. Не уверена, что камера или наши останки когда-либо будут найдены и кто-то вообще узнает о том, что случилось. Это была идея Франца. Мой дорогой гениальный Франц». Ее голос осекся. Она вытерла нос и откашлялась. Мейсон ощутил сопереживание, как давление в груди. Его сердце забилось чаще. Он обменялся взглядом с другими полицейскими и увидел, что они были напряжены не меньше его. Им так же сильно хотелось узнать о событиях в лесу. Стелла продолжала хриплым голосом. Он сказал, что я должна пройти через это, хотя и понимал, что скоро умрет. Он подал идею, вдохновленную романом Агаты Кристи о десяти негритятах. Персонаж, игравший роль судьи в этой книге, тоже умер. Он оставил сообщение в бутылке, где объяснил, что случилось на самом деле. Это мое послание в бутылке. Она помедлила, шмыгнула носом и утерла лицо рукавом. «С тех пор, как убили Зика, я всегда желала расплаты за моего сына, за меня, за мою семью. Я хотела, чтобы водителя поймали и предали суду. Примерно наказали его. Я хотела, чтобы все они заплатили за содеянное. Но справедливость так и не восторжествовала». «Мне никто не помог». Заговор молчания скрыл правду. Стелла надвинула на уши шерстяную шапку. «Я больше не знаю, что такое справедливое возмездие. Раньше я думала, что знаю. Я знала, чего хочу. Я хотела, чтобы они заплатили за свои дела, чтобы они страдали и знали, почему они страдают, чтобы они пожалели о содеянном, Но то, что я сделала, не вернёт Зика. Может быть, правда, это сама по себе благородная цель, я не знаю. Но ради этой правды я сделала то, что предложил Франц. Я последовала плану, который он привёл в действие. Сегодня вторник, 3 ноября, и вот что я сделала.